18. -е. Идея. В данном труде я иногда пользуюсь понятием идеи для обозначения известного психологического элемента, имеющего близкое отношение к тому, что я называю образом. Образ может быть личного или безличного происхождения. В последнем случае он является коллективным и отличается мифологическими свойствами. Тогда я обозначаю его как изначальный или первичный, исконный образ. Но если образ не имеет мифологического характера, то есть если он лишён осязаемых черт, и является просто коллективным, тогда я говорю об идее. И так я употребляю слово идея для выражения смысла, заключённого в изначальном образе, смысла, абстрагированного от конкретики этого образа, поскольку идея есть абстракция. Поскольку она представляет собой нечто производное или развившееся из более элементарного, она является продуктом мышления. В таком смысле, чего-то вторичного и производного, идею понимает «вунд» и другие. Но поскольку у идеи есть не что иное, как формулированный смысл изначального образа, в котором этот смысл был уже символически представлен, Поскольку идея по своей сущности не есть ничто выведенное или произведённое, но с психологической точки зрения она имеется на лицо априори, как данная возможность мысленных связей вообще. Поэтому идея по существу, не по своей формулировке, есть априори существующее и обусловливающее величина. В этом смысле идея у Платона есть первообраз вещей, в то время как Кант определяет её как архетип всего практического потребления разума. Трансцендентное понятие, которое как таковое выходит за пределы возможности опыта, понятие разума, предмет которого совсем не может быть найден в опыте. Кант говорит: Хотя мы и должны сказать о трансцендентальных понятиях разума, а не суть только идеи, тем не менее нам ни в коем случае не следует считать их излишними и ничтожными. Ибо даже если ни один объект не может быть этим определен, все же они могут в основе и незаметно служить рассудку каноном для его распространенного и согласного с собой употребления. Причем, хотя он не познает этим никакого предмета более, Чем он познал бы по своим понятиям, но всё же в этом познании он руководится лучше и дальше. Не говоря уже о том, что, может быть, они делают возможным переход от понятий природы к практическим понятиям, и таким образом могут доставить самим моральным идеям опору и связь со спекулятивными познаниями разума.